Глава 3. Петр Васильевич прошел прямо на сиротку. Там еще ничего не знали о его позоре, и он мог хоть отдохнуть, чтобы опомниться и очувствоваться. Он был своим человеком здесь, и никто не обращал внимания на его таинственные исчезновения и неожиданные появления. После истории с Ястребовым он вообще сделался рассеянным и разговаривал только с матюшкой. Добравшись до прииска, Петр Васильевич залег в землянку, да и не вылезал из нее целых два дня. Чего только он не передумал, а выходило все скверно, как ни поверни. Ясно было только одно — на Фатьянке ему больше не жить. Мальчишки задразнят, драны драный, а перед своими тоже совестно. Нужно было уходить, куда глаза глядят. Мало ли, золотых промыслов на севере на Южном Урале, в Оренбургских казаках. Везде с уздой можно походить. Эта мысль засела у него гвоздем, и Петр Васильевич лежал и думал. «Ах, и жаль только свое родное место бросать, насиженное». «Да ты что, лежишь-то?» — спросил, наконец, матюшка. А не можется?» «Весь не могу», — глухо отвечал Петр Васильевич. О своих планах и намерениях он, конечно, не желал говорить никому а всех меньше матюшки. Насиротки догадывались, что с Петром Васильевичем опять что-то вышло, и решили, что или он попался с краденым золотом, или его вздули старатели за провес. С такими-то делами все равно головы не сносить. Впрочем, матюшке было не до гостя. Дела насиротки шли хуже и хуже, а Оксины деньги таяли в кармане, как снег. Главной ошибкой было то, что Матюшка недовольствовался малым и затрачивал деньги на разведки. Ведь один раз найти золото-то, так думают все, а так же думал и Матюшка. Он сильно похудел от заботы и неудач, а главное — от зависти. Каких-нибудь десять верст податься до мутяшки, до богоданки, а там золото так и валит. В хорошую погоду ясно можно было слышать свисток паровой машины, работавшей на Богаданке и Матюшка каждый раз вздрагивал. Да, там богатство, а здесь разорение, нищета. Петр Васильевич тогда подтолкнул взять сиротку, теперь с ней и не расхлебаешься. Бывший лакей Ганька, подводивший приисковые книги, еще больше расстраивал Матюшку разными наговорами. Там богатое золото объявилось, а в другом месте еще богаче, а в третьем уж прямо фунтит, то есть со ста пудов песку дает по фунту золота. Положим, такого дикого золота еще никто не видал. Но чем нелепее слух, тем охотнее ему верит в таком азартном и рискованном деле, как промысловое. «И ты привязался к мутяшке», — наговаривал Ганька. «Вон, по Свистуни сказывают какое золото, по суходойке тоже. На одну смывку с Вашгерда по десяти золотников собирают. Это на Свистуни, а на суходойке опять смородки. Ледянк тоже в славу входит». Везде золота много, только домой не наносят. Супротив и все прочие места наплевать. Тем и живут, что друг у дружки золото воруют. Между прочим, Пётр Васильевич заманил на сиротку и тем, что здесь удобно было скупать всякое золото. Из богаданки и компанейское. Но и это не выгорело, потому что Петр Васильевич влетел в историю с Ястребовым и остался без гроша денег, а на скупку нужны наличные. До поры до времени матюшка ничего не говорил Петру Васильевичу, принимая во внимание его заключение, а теперь хотел все выяснить, потому что денег оставалось совсем мало. Рассчитывать рабочих приходилось в обрез. Хорошо, что свой брат потерпят, если и недостача случится. Даже даром будут робить, ежели в пай принять. Все промысловые на одну колодку. Ничего не жаль. Выждав время, когда никого не было около избушки, Матюшка приступил к Петру Васильевичу с серьёзным разговором. «Нету денег-то, Петр Васильевич», — начал Матюшка издали. Не Настя перед ведром бывает. Людей рассчитывать нечем. Кабы ты тогда не захвалился, так я ни в жизнь бы не стал робить на сиротки. За волосы тебя никто не тащил. Свои глаза были. Да ты что, пристал-то ко мне, смола? Своего ума к чужой коже не Как Кабы у тебя ум. Что я тебе наказывал-то? А болтусу? Сам знаешь, что мне на богаданку дорога заказана. Матюшка привык слышать, как ругается Петр Васильевич, и не обратил никакого внимания на его слова, а только подсел ближе и рассказал подробно о своих подходах. Захаживал я ни единого на богаданку-то, Петр Васильевич. Заделье я прикину, да и заверну. Ну, конечно, к Марии тоже не чужая, значит, мне будет тетка Оксита. Вся сила в Марии. Дура она, вот что надо сказать. Имела и силу над Кишкиным, да толку не хватило. Известно, баба дура. Старичонка-то подсыпался к ней так и этак. А она тут себе и оказала дурой вполне. Ну, много ли старику нужно? Одно любопытство осталось, а вреда никакого. Так нет, Мария сейчас на дыбы. Да у меня муж, да я в законе. А не какая-нибудь приисковая гуливанка. Да уж, речистая баба. Точно, стреляет словами-то. «Только и ты, матюшка, дурак, ежели разобрать. Мария свое толмит, а ты и свое. Это кому мужику да не обломать бабёнки? семёныч у машины ходит, а ты ходил бы около Марьи. Поломается для порядка, а потом вся чужая и сделается. Известная бабья вера». «Было и это», — сумрачно ответил матюшка, а потом рассмеялся. моя так Сюха ведь учуяла, что я около Марьи обихаживаю. И тоже на дыбы. Да ведь какую прыть оказала?» Чуть-чуть не зашибла меня. Вот как растервенилась окаянная. Но ну, я ее поучил малым делом, а она ночью-то на богаданку как стрелит. Да прямо к Семеновичу. Тот надо бы Марью сейчас избил, а меня пообещал застрелить, как только я нос покажу на богаданку. А теперь твоя вся Мария, решил Петр Васильевич. Тоже умею, надо и баб учить. Марья-то со злость что хошь сделает. А что сделает? «Поцелала уж ко мне», — тихо проговорил матюшка, оглядываясь. «А только мне она, Марета, совсем не надобна, Кроме того, чтобы вызнать, где ключи прячет шишка. Каждый день, слышь, на новом месте». Потом Мария же сказывала мне, что он теперь зачистил, больше к бабушке Лукери и Наташку сватает. «Так дорит», — комарина это сало разыгралась. Мария и говорит, что иначе нельзя, как через Наташку. После короткой паузы матюшка опять засмеялся и прибавил. «Окся, уже до тебя доберется, Петр Васильевич. Она и то обещает рассчитаться с тобой мелкими. Это, говорит он, кривой черт, настроил тебя. тот то дура. Я и боялся к тебе подойти все время. Пожалуй, как раз вцепится. Ей бы только в башку попало. Тебя до да, Марью хочет руками задавить». Дальше разговор пошел уже совсем шепотом. Матюшка сидел, опустив в раздумье свою кудрявую голову, а Петр Васильевич говорил, «Чего ждать-то? Все одно пропадать. А старичонке много ли надо? Двинул одиного и не дыхнет. Голова матюшки сделала отрицательное движение, а его могучее громадное тело отодвинулось от змеи-искусителя. Землянка почти зашевелилась. «Ну нет, брат, я на это не согласен». Без слов ответила голова Матюшки новым, еще более энергичным движением. Петр Васильевич тяжело дышал. Он сейчас ненавидел этого дурака Матюшку всей душой. Так бы и ударил его по пустой башке, чем попадя. «Эй, кто жив? Человек в землянке!» — послышался веселый голос. Петр Васильевич вздрогнул, узнав по голосу Мыльникова. Матюшка отскочил от него и сделал вид, что поправляет каменку. А Мыльников был не один, с ним рядом стоял Ганька. «Здесь», — шептал Ганька, показывая головой на землянку, — «третий день пластом лежит». Ганька только что узнал от Мыльникова пикантную новость и сгорал от нетерпения видеть своими глазами драного Петра Васильевича. Это было жадное лакейское любопытство. Мыльников тоже был счастлив, что первым принес на сиротку любопытную весточку. «Кого там черт, принес? отозвался матюшка, сделанной грубостью. «Так богоданных родителей принимают!» обиделся Мыльников, просовывая свою голову в дверь. «В гость пришел, зятек!» «Милости просим! Проходите почаще мимо-то, тестюшка!» Мыльников уставился на Петра Васильевича, который лежал неподвижно на нарах. «Чего ощерился, как свинья на мёрзлую кочку?» предупредил его Петр Васильевич с глухой злобой. «Я сам и есть! Ты ведь...» за тридцать верст прибежал чтобы рассказать как меня в волости драли но ну, драли вот и гляди я самый ты ведь за этим пришел петр васильевич дико захохотал а голова мыльникова мгновенно скрылась матюшка торопливо вышел из землянки и накинулся на незваного гостя что тебе здесь понадобилось тарас уходи добром пока цел мне бы окс повидать бормотал виновато мыльников больно я по ней соскучился сказывает брюхатая она «Не твое дело. Проваливай. А ты, Гань, кто же с ним можешь идти, коли глянется?» К общему удивлению показался Петр Васильевич и проговорил. «Матюшка, не тронь в самом деле Тараса. Его причины тут нет. Так он по своему молодушеству. «Да я тебя жалею, Че Петр Васильевич!» — заговорил Мыльников, набираясь храбрости. «Какое такое полное право волосные старики имеют, например, надрать тебя?» «Да я их вот как распатроню, прямо губернатору бумагу подать, а то в правительственный синод. Найдем дорогу, не беспокойся!» Эта болтовня не встретила никакого ответа. Матюшка упорно отворачивался от дорогого тестюшки, Ганька шмыгал глазами, подыскивая предлог, чтобы удрать. А Петр Васильевич вызывающе смотрел на Мыльникова своим единственным оком, точно хотел его съесть. «Что же, я и уйду», — решил вдруг Мыльников. «Нахлебался у зятя через забор шляпой!» «Эх, роденька!» Он прошел на прииск и разыскал Оксю, которая действительно находилась в интересном положении. Она, видимо, обрадовалась отцу, чем и удивила, и тронула его. Грядущее материнство сгладило прежнюю мужиковатость Окси, хотя красивее она не сделалась. Усадив отца на пустые вымостки, Окся расспрашивала про мать, про родных, а потом спокойно проговорила. Помру, скоро, тетя. Перестань, молоть. это для первого разу страшно, а бабы живущий. Нет, помру. Кланись мамоньке, так и скажи ей. Петр Васильевич и Матюшка ушли с сиротки вместе и так шли до самой В Ввиду самого прииска Петр Васильевич остановился и тяжело вздохнул. Вот как поворачивается, Кишкин, братец ты мой. Красота, помирать не надо, а прежнего места И звания не осталось. Промысловые волки долго любовались работавшим богатым прииском, как настоящие артисты. Эти громадные отвалы и свалка верховика и перемывок, правильные квадраты глубоких выемок, где добывался золотоносный песок, бутара, приводимая в движение паровой машиной, новенькая контора на взгорье, а там, в глубине, дымки старательских огней, куча свежего хвороста и движущиеся тачки рабочих. Все это было до того близкое, родное, кровное, что от немого восторга дух захватывало. Это настоящая работа, настоящее золото, недосягаемая мечта, высший идеал, до которого только в состоянии подняться промысловое воображение. Дух захватывает, глядя на такую работу, не то что на сиродке, где копнуто там, копнуто в другом месте, копнуто в третьем, а настоящего ничего. Петр Васильевич остался, а матюшка пошел к конторе. Он шел медленно, развалистым мужицким шагом, приглядывая новые работы. Семёныч теперь у своей машины руководствует, а Мария управляется в конторе бабьим делом одна. Самое подходящее время, если бы еще старый черт не вернулся. Под новеньким навесом у самой конторы стоял новенький тарантас, в котором ездил Кишкин в город сдавать золото. Рядом новенькие конюшни, Новенький амбар, все с иголочки, все как только что облупленное яичко. А Марья уже завидела гостя, и ее улыбающееся лицо мелькает в окне. Наша вам, Марья Родивоновна, легко ли прыгаете? Не допрыгай, матюшка, извелась в конец. Какая такая причина случилась, по одному подлому человеке сохну. Я-то сохну, а ему кудрявому и горюшка мало. Тоже навяжется лихо марья болтает а сама смеется и глазами в матюшку так упирается, что ему даже жутко делается впрочем он встряхивает своими кудрями и подсаживается на заваленку чтобы выкурить цыгарку а потом уж идет в марину горенку Мария вдруг стихает мешается и смотрит на матюшку какими-то радостно испуганными глазами какой он большой в этой горенке семёныч перед ним цыпленок Но так как же Мария родионовна да все тоже, Матюшка. Давно не виделись, а пришел и сказать нечего. А я уж за упокой собиралась тебя поминать. Жена у тебя сказывает на тех порах, как об ней заботишься? Эх, какие у тебя язык, Марья. Мария наклонилась, чтобы достать какое-то угощение из олавки, как две сильных волосатых руки схватили ее и подняли как перышко. Она только жалобно пискнула и замерла. Черт, отстань! Выходи уже в лес. А выйдешь? Да ты ошалел никак. Ступай к своей-то Оксе и спроси ее, куда мне приходить. Отпусти медведь. Марья плохо помнила, как ушел матюшка. У нее сладко кружилась голова, дрожали ноги, опускались руки. Хотела плакать и смеяться, а тут еще свой бабий страх. Вот сейчас она честная мужняя жена, а выйдет в лес и пропала. Вспомнив про объятия матюшки, она сердито отплюнулась, «Вот охальник. Потом Мария вдруг расплакалась, присела к окну, облокотилась и залилась рекой. Семёныч, завернувший вечерком напиться чаю, нашел жену с заплаканным лицом. Ты что?» — спросил он участливо. «Да так голова болит, скучно». Семёныч был добрый, обходительный муж. Никогда слова поперечного не скажет. Марии сделалась ужасно стыдно, и она чуть удержалась, чтобы не рассказать про охальство матюшки. Но, взглянув на Семёныча и мысленно сравнивая его с могучим матюшкой, она промолчала. Зачем напрасно тревожить мужа? Полезет он на матюшку с дракой, а матюшка его одним пальцем раздавит. Сама виновата, ежели разобрать. Доигралась. Нет, вперед этого уж не будет. «Выходи в лес», — говорит. Тоже нашел дуру. Так и побежала, как собачка. Да как он смеет. Вахлак, такие речи говорить. До самого вечера Мария проходила в каком-то тумане, и все ее злость разбирала сильнее. тот -то охальник и место назначил. На Ростоне, где от дороги в Фатьянку отделяется тропа на сиротку. Семёнычу улегся спать рано, потому что за день у машины намаялся, да и вставать утром на брезгу. Лежит Мария рядом с мужем, а мысли бегут по дороге в Фатьянку, к Ростани. «Поди, — думает леший, — что я его испугалась». Подумала она и улыбнулась. Ах, дурак, дурак! Нет, я еще ему покажу, как мужнюю жену своими граблями царапать. Небо Совчинку покажется. Не на Таковскую напал, испугал. Ха-ха. Мария поднялась, прислушалась к тяжелому дыханию мужа и тихонько скользнула с постели. Накинув сарафан и старое пальтишко, она как тень вышла из горенки, постояла на крылечке, прислушалась и торопливо. Пошла к лесу.